Глава 36. «Что, к твоим родителям незваные гости пожаловали?» – недобро прищурил глаза Мартин. «Да». Выцветший за время короткого разговора с матерью до синеватого оттенка Олег так стиснул в кулаке свой мобильник, что тот придушенно скрипнул и отключился. Там такой грохот стоит, что маме пришлось почти кричать. двери ломают, ублюдки!» «Надеюсь, дверь выдержит до нашего появления». «Должна!» Батя там такую систему безопасности соорудил. Бункер Гитлера отдыхает. Мама и Варя постоянно хихикали над ним. Мол, зачем в мирной деревне все эти современные примочки с автоматикой, видеонаблюдением и сигнализацией. Но бате это просто нравилось. Офицер и в отставке остается офицером. Да и я, если честно, увлекся. Правда, до сегодняшнего дня необходимости в этой системе не было. Олег отвернулся, стараясь скрыть предательски подкрашившиеся к уголкам глаз слезы. Мальчики не плачут. Но осознание собственного бессилия, невозможности прямо сейчас, в эту минуту помочь родным людям, давило все сильнее, буквально расплющивая сиденье вертолета. «Я думаю, что твой отец все сделал на совесть. А там все-таки не штурмовая группа со специальными приспособлениями для выбивания дверей». Мартин выглянул в окно вертолета. «Да мы уже совсем близко, насколько я понимаю. А вот откуда они взялись, те бандюганы, не понимаю». «Да что тут непонятного?» – хрипло проговорил Олег. «Мои ведь девушку на себе тащили через деревню. Их видели, и кто-то поспешил доложить». «Это-то как раз понятно. Но кому доложить, маньяку или хозяевам местным?» «Так это что получается?» Медленно протянул Оляк. «Исчезновение девушек? Забава самопровозглашенных господ? Кульчицкие так развлекаются?» «А вот это мы скоро узнаем». Мартин вытащил мобильный телефон и набрал номер. «Анатолий, так, слушай меня внимательно». Прежний приказ отменяется. Звони Подольскому, пусть собирает всех и в срочном порядке выдвигается к имени Кульчицких. Да, с оружием. Весь зарегистрированный арсенал пусть берут. И генералу нашему в МВД позвони. Присутствие полиции нам не помешает. Кульчицкий по-любому тряханет своими связями. Все, действуй». «Круто», – криво усмехнулся Олег. «Главное, чтоб мы оказались правы, и все эти похищенные действительно имели отношение к Кульчицким». И Варя оказалась где-то в их доме. «Потому что в противном случае...» «А вот о противном случае давай не думать», — хрустнул голосом Мартин. «Все будет хорошо. И уже к вечеру, надеюсь...» «Нет, уверен. Мы найдем твою сестру». Твои бы слова, да богу, в уши. «А кто такой Подольский?» «Георгий Подольский — начальник моей службы безопасности. Настоящий профи. Служил в ГРУ, но после тяжелого ранения комиссован. Отправили на пенсию» а мужику всего 40 лет. Но зато мне повезло найти его и взять на работу. Редко в наше время можно встретить более преданного человека, к тому же обладающего безупречной репутацией. на Георгия я могу положиться во всём. Так, а это что такое? Мартин буквально прилип к вертолётному окну, разглядывая что-то внизу. Чёрт! Он схватил наушники с микрофоном и заорал. «Сергей!» «Что?» – обернулся пилот. «Сажай машину!» Да, сейчас, вон там, в поле за деревней вроде подходящее место есть. Нет, в деревне сажай. Но куда? На дорогу. Там же деревья, я лопастями их зацеплю. А ты постарайся не зацепить. Но... Я сказал, сажай машину, ты что, не видишь? Что происходит? Что происходит? Помертвел еще больше Олег, сидевший далеко от окна. Мартин, что случилось? Ничего хорошего, процедил Пименов, по-прежнему не оторвая взгляда от чего-то внизу. Этого твой отец не учел. «Чего этого?» «Огня». «Что?» «Они подожгли ваш дом. Скоты конченые. Совсем обнаглели. Средь белой дня бесчинствуют. Ну, погодите, твари!» «Пусти!» — рванулся как окну Олег. «Дай мне посмотреть. Господи, сколько дыма! Мама, батя, Мартин, они же сгорят!» «Не сгорят, успокойся, огня не видно. Похоже, их просто хотят выкурить из дома. Но дым — это тоже не подарок!» «И почему никого из соседей не видно? Ведь пожара в деревне боятся». «А кому бежать? Ты же сам говорил, днем почти все мужики на работе? Дома только старики да женщины с детьми. Боятся они, похоже, этих бандитов больше, чем пожара». «Крысы трусливые, хоть бы пожарных вызвали». «Может, и вызвали. Откуда ты знаешь? Сергей, хватит кружить, садись». «Мартин Игоревич, ну мало места, разобьемся ведь». «Не причитай, вон видишь недалеко от нужного дома что-то типа площади». «Там магазин и автобусная остановка!» – проорал Олег, у которого микрофона для переговора с пилотом не было и пришлось перекрикивать шум двигателя. «Пятачок довольно большой, можно садиться!» «Мне лучше знать, можно или нельзя!» – буркнул пилот, щелкая тумблерами и переключателями. «Советчик нашелся!» «Советуют, советуют, вот взяли бы сами и сажали!» «Пятачок большой у них, да он размером с лысиной Гоши Куценко!» Пререкаться с ворчливым пилотом никто не стал потому что бухтинь не мешала Сергею виртуозно управляться с громоздкой стрекозой, медленно опуская точно в центр крохотной деревенской квазиплощади. Едва колеса коснулись потрескавшегося асфальта, как неподвижно сидевшие на своих местах манекены в черных костюмах вдруг ужили. Олег, всю дорогу с недоумением косившийся на четырех мужчин, абсолютно не реагировавших на происходящее, от неожиданности охнул, когда один из манекенов, неуловимым движением плеча, оттер его от двери вертолета, второй внезапно оказался передрущимся в том же направлении Мартином, а два других уже отодвигали в сторону дверь, не дожидаясь, пока остановятся лопасти. Мартин Игоревич прогудел один из security «Если хотите, чтобы мы в темпе разобрались с теми обезьянами, пожалуйста, не мешайте, договорились? Не лезьте туда, иначе нам придется отвлекаться на вашу защиту, и мы можем упустить кого-то из мартышек». «А вы ведь, насколько я понял, этого не хотите?» «Не хочу», – кивнул Пименов. «Хорошо, Федор, действуйте. Мы мешать не будем». «Там пожарный гидрант на стене дома», – закричал Олег в квадратные спины. «Разберемся». И, казавшиеся такими громоздкими и неповоротливыми в салоне вертолета security стремительно заскользили к почти полностью утонувшему в дому дому Ярцевых. «А мы что, так и будем прятаться в укрытии?» – снова рванулся на выход Олег. «Их ведь всего четверо». А тех типов, по словам мамы, пятеро. И все вооружены. Сейчас начнется перестрелка, а мои там задохнутся. Нет уж, ты как хочешь, а я сидеть и ждать не буду. Пусти, пусти, слышишь? Олег, не суетись. Хватка у Мартина оказалась железной. Освободить захваченное им предплечье у Олега никак не получалось. Хотя к слабакам он себя никогда не относил. Сейчас главное не мешать моим людям. Никакой перестрелки не будет, не волнуйся. Подольский натаскал своих людей. Минуты через три пойдем. «Даже раньше». Ровно через две с половиной минуты ожил мобильник Пименова. Он выслушал короткое сообщение, улыбнулся и поднялся с места. «Вот теперь пошли». «Пошлю, еще как пошлю. Причем далеко и надолго», мрачно пообещал Олег, выпрыгивая следом за Мартином из вертолета. «Но потом». И они побежали к дому